Глава 20. Моя госпожа. Лицо генерала Юнджоу светится от счастья. Я тоже бесконечно рада. Мы ведь несколько месяцев были в разлуке. Друг меня приветствует, как положено по дворцовому этикету, опустившись на колени и почтительно склонив голову. Но я торопливо говорю. Поднимись. «Ба, да у него лицо не только от счастья светится, но и от сытости. Да и животик наметился. Раскормила парня влюблённая принцесса. Небось, самые сладкие кусочки всё время подкладывала. Но ничего, я теперь его погоняю. Мигом обретёт былую боевую форму. Прикидываю. Могу его обнять, рассмуродственники. Эх, Юнь, повремя ты». Хоть и подзадержался на пути в Пекин, но теперь ты со мной, и мой план осуществим. Предлагаю для разгона. Попьем чайку, посплетничаем. С радостью. Да ты садись. Какие новости? Как там поживает наша провинция? Юн степенно присаживается и берет в руки чашку. Женатый мужчина, солидный человек. Даже благородные манеры ему принцесса привить успела. Юн — хороший ученик, послушный. Ведь это брак по любви. Там всё спокойно, госпожа, благостно. Слово явно не из репертуара боевого генерала. Эта семейная жизнь моего друга Юна так укачала, что он будто пьяный, со счастливой улыбкой на лице и с животиком. А у меня тут... В общем, пора разбудить генерала. «Как к тебе отнеслась бывшая наследная принцесса? Она обрадовалась выбору внучки». Юн слегка мнётся. «Понятно, не обрадовалась». «Я не слишком родовит для того, чтобы быть супругом принцессы. Вы сами это знаете, госпожа». «Но проглотили, да? Главное, что жена тебя любит». «Да, она за меня горой, и характером она пошла в бабушку». «То есть была битва?» Широко улыбаюсь. «Но ну, девчонка тебя отстояла и заставила уважать. Ай, молодец! Не ошиблась я в ней. Ну а как моя Яулинь? Есть письмо от нее?» «Ба!» Юн вскакивает, чуть не опрокинув чайник. «А там, между прочим, драгоценность». Мне его маркиз, как его там прислал, в подарок, чаёк этот. Задобрить. То есть не мне, а супруге Юл. Но я безостенчиво пользуюсь, расфаворитка императора моя протаже. Не обжёгся, Юн? Что-то у тебя координация нарушена. Плохо спишь по ночам? Или вообще не спишь? Лукаво смотрю на генерала. Да сплю я просто... «Я так рад был увидеть вас!» Он опять запинается. «Живой-здоровой», здоровый подсказываю я. «Не стесняйся, мы об этом еще поговорим. Сначала письмо». «Вот», — мне протягивают послание Яолинь, которое она написала ночью накануне отъезда Юньчжоу с супругой в Пекин. Читаю, и лицо мое поневоле расцветает. «Во-первых, и это главное, я рада, что у моей подруги все хорошо. Они с мужем добрались до места назначения и поладили. Хотя они и раньше ладили, но постель не делили. Теперь у них похоже и в этом гармонии. Потому что подруга мне сообщает, что по всем признакам, скорее всего, она боится в это верить, но... «Твоя матушка беременна?» Почти ору я и вижу, как Юн-Джоу Ну а кто ему Яолинь, раз она стала мачеха его жены? Он, небось, и зовет мою Морисию матушкой. К ней позвали лекаря в то утро, когда мне вручили это письмо. Похоже, что так, госпожа. Принцесса ждет ребенка. Как же я рада! Наконец-то! Если это будет мальчик, то они с моим Сантаном станут лучшими друзьями, так же, как и мы с Яолинь. Лучшие подруги. Другого я не жду. А если девочка? Нет, думать об этом рано. Браки совершаются на небесах. Мне ли этого не знать? Но сколько уже раз я сама выступала в роли провидения? Взять того же юна? С улыбкой дочитываю письмо и слышу. Ну как дела у вас и пятого принца? Не Айс, прости. Мне надо отвлечься от послания Яулин и срочно взять минорный тон. Да и Юнь не понял мои оговорочки. Мы выжили, конечно, и беду я отвела, но ты ведь знаешь тайну Пятого Принца? Юнь Джоу, один из немногих посвященно, ведь он стоял на страже, пока я рожала. Вот он и хмурится. Они что, догадались? Благородная супруга Гао и... «Император, говори прямо. Мне удалось его отвлечь. О, Его величества новая жена!» «Я уже в курсе, что в запретном городе полно новостей. Надеюсь, эта новая жена — ваш человек?» «Да, это я свела ее и приемного сына. Юсю — настоящая находка. Но моё и Сантано положение все еще шаткое. Что я должен сделать?» Без спрашивает верный Юн. «Ты ведь знаешь, что у парчовых халатов новый командир?» Юн хмурится. «Знаю, что он принц, и мне теперь родня». «Но что у Ранмини говорят в провинции?» «Он один из самых жестоких и кровожадных боевых генералов. Мастер боевых искусств. Не женат, хотя имеет довольно большой гарем» который его высочество почему-то не привез с собой в Пекин, хотя бы его часть. Принц не привязывается ни к одной из женщин. У него нет любимой наложницы, как говорят. Он человек-загадка, замкнутый и осторожный. Как ему удалось выжить во время восстания, раз он боевой генерал? Армией повстанцев командовал твой тесть, но уверена, что ранмин был правой рукой. Спросите об этом у Лина. Видимо, принцу с небольшим числом сторонников удалось уйти. Он прекрасно знает тамошнюю местность и не отличается особым героизмом. То есть, как воин-то он безупречен, но умереть за идею, когда поражение неизбежно. Ран Мин предпочел скрыться. Да, это не Лин. Но очень они разные. Лин Ван бы никогда не побежал города поднятой головой зашел на эшефот меня передергивает от одной этой мысли я уже успела достаточно узнать принца ранмина и если я хочу выжить мне необходимо его перехитрить поэтому им скажи ко мне парчвые халаты тебе по-прежнему верны есть те солдаты на которых ты можешь положиться и каковы твои полномочия а сколько надо людей Полагаю, двух десятков хватит. Есть больше. Скромно говорит Юн. Умница. Всегда обещает меньше, чем может дать. Но не потому, что боится не сдержать свое слово. В себе-то он уверен. Но речь идет о других людях, среди которых могут оказаться и лживые, и корыстные, и трусы. Пока Юн со всеми не переговорил и не узнал, кто чем дышит, Он не пообещал, что приведет на мою защиту целую армию. Хотя, возможно, что его авторитет среди парчевых халатов все еще выше, чем у Ранмина. Времени у нас мало. Сразу приступаю к делу. На днях второго принца пытаются вывести из запретного города. За этим стоит леди Гао. Мать самого принца тоже в курсе. Она простушка. Ее удалось запугать. «Благородная леди Гао пытается навредить второму принцу?» «Нет, напротив. Она боится, что ему навредят другие, а подставят опять её, как это уже случилось дважды. И не смотри на меня так. Ранмин в сговоре с Гао. Это ему пока выгодно. Это командир парчёвых халатов надумил леди спрятать второго принца в одном из поместьй клана Гао после разговора со мной». и Мы должны обставить это как похищение его второго высочества. Смекаешь? Ага. Повозку будут сопровождать гаремные евнухи и слуги Леди Гао. Ее и другой супруги, матери принца. У нее немногочисленные сторонники. Но раз она жена императора, то далеко не нищенка. Леди Гао тоже напугана. Поэтому парня попытаются вывести тайно. А почему она не пойдет к императору? Потому что он ее видеть не хочет. Это раньше благородная Гао практически жила во Дворце Небесной Чистоты. А сейчас там почти каждую ночь Юсю. И любые слова леди Гао разбиваются о супругу Ю, как о каменную стену. А тут еще и кролик. Кролик? Принц Ранмин пообещал, что его съедят именно во дворце у леди Гао. Юсю в бешенстве. Кто бы мог подумать, что внутренняя политика империи теперь зависит от ушастого симпатяги. Император чувствует свою вину. Ведь это по его приказу Ранмин скормил кролика Гао. И леди не может его величеству даже письменно передать. Пережидает, когда скандал затихнет. И Юсю утешится каким-нибудь котенком. «Что ты на меня так смотришь?» А император он... «В своем уме ты хочешь спросить?» «Практически нет. Когда дело касается супругию вот ты на что готов ради своей жены?» «На все!» «На тоже готов и император ради обожаемой Юсю. Любовь, что тут поделаешь? Тяжелый случай. Я невольно вздыхаю». Поэтому и леди Гао решила выждать. На двух принцев уже покушались. Она спрячет третьего. И будет терпеливо ждать своего часа, когда скандал утихнет, а супруга Ю оступится. Она ведь еще так юна и малообразована. Тут важен длительный перерыв между двумя роковыми событиями. Они не должны превратиться в цепочку, потому что тогда прослеживается логика. Не вполне вас понимаю, госпожа. И не надо. Просто сделай, как я скажу. Но черт меня возьми, мне ведь надо опять отвлечь принца Ранмина, иначе меня ждет крах. Поэтому, получив известие, что во дворце у благородной супруги Гао все готово, и завтра кортеж второго принца покинет запретный город, я иду к командиру парчевых халатов, и опять на дворе почти ночь. Принц Ранмин меня не ждет. Или ждет, потому что я застаю его во внутреннем дворике, С мечом в руке. Точнее, с двумя парными мечами. Этот боевой танец я уже видела в исполнении Линвана. Теперь у меня появилась возможность вновь сравнить этих двух мастеров своего великого искусства. Что тут скажешь? Они друг друга стоят. Ран Мин почти на десять лет моложе. Но Лин с виду гораздо мощнее. Еще увидев его впервые... Я удивилась росту тогдашнего генерала. Могуч. У принца Ранмина кость гораздо тоньше, хотя бы потому, что он аристократ. Принц правящей династии. Если лин медведь, то мин леопард. Грациозный, с кошачьими повадками. И даже мурлычет, когда его гладят. Но не стоит ни на секунду забывать, что он грозный хищник и ласка его мгновения ока может стать смертельной. Я внимательно слежу за отточенными движениями принца. Вот теперь он не красуется. Я и в самом деле застала его врасплох. Интересно, а кто его воображаемый противник? Кого Ранмин настолько ненавидит, что даже сейчас, почти уже в сумерках после работы, будучи уверенным в том, что его никто не видит, Тренируют свое мастерство убийцы. Мне уже хочется уйти. Колени подгибаются от страха. Но принц Ран Мин краем глаза замечает вспышку справа. Какое-то движение. Миг, и железная рука хватает меня за горло. Я даже не заметила, как он приблизился. Настолько стремительным было перемещение. Мэй -ли. Пальцы принца разжимаются как только он меня узнает. Сердито спрашивает. «Почему так поздно? Кто тебя впустил?» «Разве не ты отдал распоряжение своим слугам, что вдовствующей императрице вход в твой дворец открыт днем и ночью, особенно ночью?» намекаю я. «И уже сама беру измочаленную рубашку, от которой разит мужским плотом из рук принца, который торопливо ее стянул» после того, как отпустил мою горло. И не покрасоваться. У него на плече глубокий порез, а под едкий. Ранмину должно быть больно, если он вообще её чувствует. Боль. Что это? Киваю на рану, бережно вытирая с мускулистого торса пот. Шрамов так много, что мне не по себе. Его били, что ли? И не плетьми. Чем-то настолько твёрдым и довольно острым, что остались рубцы. Я тоже не безупречен, — усмехается хищник. Так царапина. С чем пришла? Хочу прогуляться. Засиделась я в запретном городе. Так и зима наступит. А в парке Бэйхай распустились лотос и мин. Красивее этого зрелища нет ничего в подлунном мире. Покатай меня в лодке по озеру. И нарви мне лотосов. Романтики захотелось? Да. Он что-то прикидывает. Без сомнения знает о планах леди Гао, но не знает о моих. Да, Ранмин удоложили, что прежний командир парчевых халатов вернулся в Пекин, и мы встречались. Но мы старые друзья, а теперь еще и родственники с Юнжоу. Его высочеству пока не вдомек, зачем мне нужны эти покушения на принцев. Ранмин не прослеживает логики. А его логика подсказывает ему, что в день отъезда из запретного города второго по порядковому номеру высочества я должна быть от него как можно дальше. И Ранмин снова заглатывает крючок. Прекрасная мысль, госпожа. Посетить императорский парк Байхай, где распустились лотосы, «Выезжаем на рассвете, пока жары еще нет. Проведем весь день в парке». Именно этого я и добиваюсь. Моё присутствие на завтрашнем шоу вовсе не обязательно. Напротив, Юнджол инструкции получил. Он все сделает как надо. А Юсю меня прикроет. Присмотрят за Пятым Принцем. Ну и супруга Ми, куда ж без нее. Да и Леди Лау теперь с нами». Хоть отдохну от этой толпы. Слуг с собой возьмем немного. И охраны. Охрана нам и вовсе не нужна, Усмехается принц. Только служанки и евнухи. Как скажешь. Скромно опускаю взор. А чего ты сегодня такая покладистая? Ты меня восхитил своим танцем С парными мечами, дао. Мне и в самом деле нравятся военные. Принц хватает меня за руку, но ну, точно будет синяк. Стоит похвалить мужчину, как он уже думает, что ему все дозволено. Я не лотосмин, не надо отрывать мою руку. Извини, я сегодня немного рассеян. И железные пальцы на моем запястье разжимаются. Плохие новости с родины. Моя родина здесь. Резко говорит Ранмин. Я уже поняла. Эту тему лучше не поднимать. До завтра. Пойду к себе. Сантан заждался. Его высочество провожает меня задумчивым взглядом.